Собравшиеся разом обернулись, у входа в храм стояли премьер-министр Кискинель и стража во главе с Сайлосом. «Что вы такое говорите?» – Насторожно спросил Димитрио. «Я пока в добром настроении. Извинитесь, скажите, мол, разом на мгновение помутился, и я сделаю вид, что ничего не слышал». «В этом нет нужды». Кискинель подошел к наследнику. «Принц Диметрио, я, премьер-министр Свальской империи, не могу допустить проведения таинства». Дмитрию не выдержал и заорал. «Да что вы несете? В моих владениях покой и порядок! Братья отправились во свояси! Тому нет никаких причин!» «На самом деле есть ваше высочество?» Совершенно серьезно, ответил премьер-министр. «Имеются сомнения по поводу вашей кандидатуры на титул императора?» «Сомневаетесь в моем праве на престол? На каком основании?» «Вероятно, вы не родной сын его величества!» Словаки с Кеннели подобно на резанули занули по сердцу Диметрио. Мне лишь недавно стало об этом известно. Все в зале лишились дара речи, но как их винить? Всю жизнь они знали Диметрию как старшего сына Церга, да даже просто осознать мысль стоило для них огромных трудов. «Ты хоть понимаешь, что несешь? С дрожьей прохрипел Деметрио. «Я не сын Церга!» Он все еще надеялся, что ослышался, но, премьер министр не отступал. «Да, и пока мы не развеем все сомнения, я не позволю провести таинство». Дмитрий не нашелся с ответом, слова будто встали в горле. Мужчина несколько раз открыл рот, пока в конце концов его глаза не налились кровью. «Вздор! Да как ты смеешь!» Крик наследника привел вассала в чувство. «Верно! Нельзя так просто нести такую чушь! Да как наш принц может не быть сыном его величества? Где доказательства?» И кнев несколько не поколебал Он с невозмутимым лицом осторожно достал из внутреннего кармана небольшую книжку, и протянул ее Диметрию. «Взгляните, пожалуйста». «Что это? Дневник?» «Он принадлежал вашей покойной матери, первой жене Его Величества». Офицеры вели мужа, распахнули глаза. Во фракции старшего наследника старались этой темы не касаться. Полагаю, все слышали, какую ненависть испытывало ее Величество Касвальди, когда покорили ее родину? «Это лишь жалкие сплетни!» «Безусловно». И тем не менее, судя по записям в дневнике, «Они недалеки от истины». Премьер-министр небрежно прошуршал книжку, открыл нужную страницу и показал ее всем. От увиденного у людей по спине пробежал холодок. Слова на бумаге, почерк, каждая деталь буквально вопила анеистов злости на империю. А «Здесь же описан некий план». Кескенель перелистнул. «План мести». И Величество желало посадить на трон сына, в чьих жилах не текла бы кровь вальцев. Чеш! Зарал Деметрию и вырвал дневник из рук старца. «Моя мать не могла подобное написать! И я раньше никогда не видел! Не может!» Принц прежде ни разу не сталкивался с этим дневником, и все же его рука дрогнула. Он силился отвести взгляд от состочавших яд слов, что вторились с заклинанием Но «Ну, от правды не скроешься». «Это почерк матери Деметрио». «Это же я стиль письма!» «Невозможно! Она ведь императрица!» Света принца разом ахнула, А тем временем Кискинель заколотил последний гвоздь в крышку гроба. «Я сверил время, когда их величество были вместе с ее беременностью, и обнаружил несоответствие. У меня есть устные свидетельства людей, которые общались с императрицей». «Это ни о чем не говорит! У всех беременность протекает по-разному!» этого у меня остались сомнения», — с почтением ответил старец. «Я, премьер-министр Свальди, тщательнейшим образом расследую этот вопрос. Если мои обвинения окажутся беспочвенны, то я по собственной воле взойду на Шафот, дабы смертью искупить свой грех. Уверен, каждый поданный империи согласен со мной, что нельзя короновать кого-то не венценосной семьи». Церемониальный зал вновь погрузился в тишину. Люди недоверчиво косились на Деметрио. Императорская кровь — главное условие, благодаря которому человек претендовал на трон. Власти имущие в Асфальде выбирали, кому из трех наследников примкнуть. Однако в первую очередь они смотрели на происхождение принцев, если Деметрио не сын То мантия монарха ему заказана. И вот принца Свиты узнали страшную тайну, теперь диметрию власти не видать. После он может доказать, что принадлежит правящему дому, но вернется ли в Нальтию уже упустив счастливый случай однажды, сумеет ли противостоять братьям? Невозможно! Слабым голосом произнес Диметрио. Ноги едва держали принца, он отступил на шаг, на два. Дневник выскользнул из его рук, колени подкосились, и мужчина сел на пол. Никто не шевелился, никто не мог отвести от него глаз. Впрочем, это их выбор. Они не знали, что думать, как поступить, помочь, утешить, бросить. Ведь, возможно, стоять на его стороне и вовсе нет никакого смысла. Сейчас прежде всего необходимо позаботиться о себе. И только одного человека посетила совершенная мысль. «Господин Кискиноэль, позвольте спросить». Тем, кто прервал тяжелое молчание, оказался Уэйн. Все что угодно, принц Уэйн». «Не буду ходить вокруг да около. Как вы получили дневник?» Парень уже предвкушал ответ, и премьер-министр рассказал именно то, что он и ожидал услышать. Ее восточество Роэль Мина передала его мне. Взгляды собрались уже на девушке, та отпрянула, не ожидав, что вдруг окажется в центре внимания. «Кискинель прав. Это я передала ему дневник». «Зачем?» — воскликнул один из вельмож. Роэль Мина помотала головой. «Я наткнулась на него случайно». Хозяйка дневника уже давно покинула нас, и не намеревалась о нём кому-то рассказывать, однако было преступно утаить правду, поэтому ради будущего Отечества я верила дневник Кискинелю. На ее глаза навернулись слезы. Если бы я только знала, как все обернется, мне ужасно жаль Диметрио. Весь спектакль — фальш. За исключением, что Руэльмина случайно наткнулась на дневник. Скорее даже это полуправда. Она искала слабости братьев, и дневник больше служил доказательством её настойчивости, нежели прихоти судьбы. Рауэль Мина сразу поняла, как использовать столь ценную находку. Неважно, насколько записи в нем правдивы, дневник ставил под сомнение происхождение Диметрио, этого достаточно. Он не произвел бы такого впечатления на фракции Бардлаша и Манфреда, ведь люди за ними шли из-за их умений, харизмой и обещаний, а все, что давало право Диметрио претендовать на корону – императорская кровь. Ему присягали лишь от того, что он первый сын царга. Рауэль Мина растоптала эту единственную причину, и именно поэтому она не могла допустить победу прочих братьев. «Фракция Деметрио распадется, размышляла девушка, как о чем то уже предрешенном. «Ева бывшим сторонникам будет некуда податься, и тогда я приберу их к рукам». Ни Бардлош, ни Манфред с этого ничего не выиграют, все их мысли занимали военные расходы и мятежи. Уж никак не помешать интригам младшей сестры. Лучшего момента поглотить фракцию Деметрио у не больше никогда не представится. «И тогда я объявлю о своих притязаниях на престол». До сего часа принцесса заявляла якобы надеяться, что один из братьев однажды примет на себя бразды правления. Все трое пережили череду неудач, и народ потерял в них веру. тут ты и задул попутный ветер для Роуэльмины. В мгновение, когда Эсвальди вновь охватят скорбь уныния, девушка во всеуслышание заявит о своих намерениях. А подавив восстание во владениях Диметрио, она лишь мобилизовала свою фракцию поборников Отечества. «Держу пари, Бардлош и Манфред всеми силами станут сопротивляться, но их силы истощены». «Они слабы, как никогда. Я поглощу фракцию старшего брата и сокрушу их обоих». Не сомневалась Мина. «Победа будет за мной!» «Я бы не был столь уверен Роула». «Что?» Тишину разорвал стук каблуков. Воин вышел вперед. Перед ним сидел Диметрио, сокрушенно повесив голову. «Право слово. И кто же знал, что все так обернется? Сочувственно сказал юноша и положил руку наследнику на плечо. «Я и вообразить не в силах, какие муки вы сейчас испытываете». «Если бы я только мог помочь, хотя даже не представляю, что в таких случаях делать». Уэйн сделал вид, что задумался, он точно в пьесе играл. Вдруг Регент обернулся к Искинелю со своей спиной. «Вы упомянули, что придется подождать, пока не развеете все сомнения. Вы же не заключите принца Деметрия в кандалы? Мы будем относиться к нему, как и подобает относиться ко всякому принцу Эсвальди. Чудно!» Уэйн повернулся к наследнику и ухмыльнулся. «Вам верно осточертела вся эта суета». Как насчет восстановить силы в моем королевстве? Что вы... В натри холодно, не спорю, ибо прихоти погода нам не подвластны. Тем не менее экономика страны растет как на дрожжах, а на рынках встречаются множество западных товаров. Найдете даже то, что никогда не видели в Асфальде». Уэйн говорил с Деметрио словно недавние друзья. Он будто в самом деле беспокоился о первом принце. Роэльмина знала, это не так. Ее бывший одноклассник явно что-то затеял. Чего парень добивался? Что получит, если Диметрио прибудет в натру? Озарение пришло подобно раскату грома. Нужно срочно вырвать брата из рук Уэйна, если понадобится силой. «Господин Сайлос!» В ту же секунду обратилась девушка к человеку, который стоял возле Кискинеля. «Защищайте Диметрио!» Граф без лишних вопросов кинулся к принцу, но остановился на полпути. «Мы... ошиблись?» Пробормотал он и огляделся. «Господин Сайлос?» «Прошу прощения, ваше высочество!» «Но нас меньшинство!» «Что?» Церемониальный зал храма освещался тускло и утопал в густых тенях, и все же Сейлос заметил нечто в его самых темных углах. «Мы не успеем добраться до его высочества!» «Принц Уэйн!» — крикнула Роу Эльмина. «Передайте нам, Деметрио!» «Передать? И что бы это значило?» — пожал плечами регент, сыграв невежду. «Принц Деметрио вален сам принимать решение? Я ему не указ, а лишь приглашаю к себе на родину. Ваши угрозы, знаете ли, меня смущают!» «Будь это обычное предложение, я бы так не волновалась!» Заскрежетала девушка зубами. Уэйн не просто что-то задумал, он уже рушил весь ее план. Вернее, обернул его себе на пользу. «Вы хотите отыскать для Димитрия убежище на Западе?» Рауэлмина усадила брата и Уэйна в одну лодку, как раз когда Диметрию отчаялся победить. Они крепко попались в паутину интриг принцессы, и она уже держала Викторию в руках. Уэйн же спутал все карты, он находился в чужом государстве и не имел ни дня в запасе, в то время как кругом одни враги. Ему пришлось хитрить с особым усердием. Раз Роуэль Мина поставила крест на таинстве для Диметрио, нужно придумать, как им выйти сухими из воды. К примеру, пригласить Исвальского принца после поражения в Котбелл и использовать как разменную монету в игре с западными странами. «Вздумали заставить его высочество просить пристанище на западе?» – опешила святонаследника. Они едва поспевали за происходящим. «Я сбегу на запад», – повторил Диметрио. Откровения из дневника еще не вышибли окончательно из него дух, и он вперил пылающий взор Уэйна. «Принцесса Роуэльмина, сдается, вы меня не так поняли!» — помотал голову юноша. «Я всего-навсего предлагаю своему дорогому другу отдохнуть, а затем вручить Западу и тем самым подарить левитианским королевствам повод для вторжения, который откроет Диметрию новый путь к короне!» Старший наследник для Запада бесценен, с ним они бы заявили, что в Асфальде произошел дворцовый переворот и необходимо восстановить законность. От такого удара Империя уже не оправится. Тем не менее, выпутываясь из щекотливого положения, Уэйн стоял на своем. И в мыслях не было. Узы Грансала и Кот было скреплены нерушимым союзом. Как может принц Восточной Державы искать спасение на чуждом западе? Отношения между нами весьма дружественные, и вместе с тем Натру наводит мосты с королевствами по ту сторону хребта. Они встретят Асвальдского принца как своего, а Натру с распростертыми объятиями примут в Альянс. Само собой, таким образом был вызовет на себя ярость империи, а страны могут и предать. Только Уэйн совсем справится. С Деметрио в качестве туза в рукаве из Запада и Запад и Восток у него будут как на ладони. Он получит все. Однажды нечто подобное ему уже удалось. «Так меня загонят в угол!» «Всю Исвальдию загонят в угол!» Роуэльмина не сомневалась, что одолеет Бардлуша и Манфреда, присоединенных к себе фракцию Деметрио, но если Запад вмешается и на его стороне окажется сам первый принц, То это полностью расстроит ее планы, что равнозначно поражению. Девушка не могла такого допустить. «Диметрио, прошу, одумайся! Принц Уэйн хочет использовать тебя!» Она не сумела схватить брата силой, осталось лишь убедить, это их последний решающий бой. «Будто вы чем-то лучше принцесса Роуэльмина, возразил регент. «Подумайте сами, принц Диметрио! Разве вы добьетесь своего, если останетесь здесь?» «Для Уэйна это тоже последний бой. Если Диметрио прибудет в Котбол, то он победил». Нет, проиграл. «Брат, примкнув к западу, ты подставишь под удар всю Исфальдию. Ты боролся за власть против братьев, но ведь по-прежнему дорожишь отечеством. А люди более не верят, что вы сын императора церковь. И кто в этом виноват? Принцесса Рауэльмина. Как можно довериться женщине, которая все у вас отняла?» Слова войны и Рауэльмины клинками вонзались в сердце Диметрио. Они решали его участь, что и без того висело на волоске. Больше никто не вмешивался. Люди затаили дыхание и смотрели на происходящее. Единственный, кто не имел слова в споре — сам Диметрио. И он не отрывал взгляд от последней страницы дневника.